17 января. Как мало в деревне интересных событий. Никаких развлечений. Хорошо хоть что время от времени кого-то казнять-то, не на что посмотреть. К полудню народ подтянулся на княжеский двор. Уже с утра откуда-то слышался стук топоров. Это нежата с добровольными помощниками сбивал деревянный помост с виселицы, состоящей из четырёх столбов с двумя верхними перекладинами, поставленными крест-накрест как две скрещенные буквы П. Однако вешать приговорённого никто не собирался. Потратить Лутохину жизнь так бездарно мог только простак. В помосте подвесилицы выпилили круглую дырку, а к перекладинам подвесили огромный котёл, в котором по праздникам варили пиво сразу на всю сельскую братщину. В котёл налили конопляного масла, а снизу под помостом устроили костерок. Да ещё и деревянную крышку с прорезью для головы собрали. Хорошо, что так сразу не догадаешься, для чего, а то Лутоха начал бы волноваться за долго это до торжества. Только бы Вурдалак не явился, а то всё событие испортит. Забоченно сказал нежата все Володу, вышедшему посмотреть на приготовление. Пусть приходит. Обоих зараз и казним, улыбнулся княжеский сын Светопок, который в отличие от отца суетился чуть ли не больше всех. Коняй подбежал к звоннице, устроенной рядом с крыльцом, и со всей дури принялся трезвонить в полошной колокол, подвешенный под деревянной аркой. Гулкий звук поплыл над деревней, пронесся мимо Щероборова кружала, обогнул сторожевую башню и дотронулся до пожелтевших листьев на опушке дикого леса. Ворон-хорохор с любопытством встрепенулся, Расправил перья и сорвавшись с дубовой ветки, взлетел над кругой, высматривая, что происходит. С ума сошёл. Зачем полошишь дол? Лихо накличишь, обругал конюха старый нежата. Но коньей и не думал ему подчиняться. Он ещё больше усердствовал, чтобы народ, уже начавший подтягиваться, разглядел, какой он конюх важный человек, раз его допустили до сигнального инструмента. Звяга обошёл княжеский двор с самой заброшенной, восточной стороны, где пылали всеми оттенками красного увядающие листья клёнов. Не доходя до дороги, ведущей на Красную Слободу, он нырнул в давно обмилевший ров и вскарабкался на земляной вал. Грыховсту пришлось подтолкнуть Курдюма в пухлый зад, чтобы помочь ему забраться на осыпающийся склон. Звяга уже раздвигал брёвна В этом месте тын дышал на ладан, и отклонить в сторону пару брёвин оказалось проще простого. "Постой", заупирался Курдюм. "Давай хари наденем. Ты сначала в дыру пролез", пихнул его Грехвост. "Что ты? Вдруг меня кто-то узнает?" испугался его товарищ. Грехвосту пришлось уступить. Курдюм помог ему облачиться в ветхую ragsжу и старательно перепоясал его лыком, ужасающего вида деревянную личину с единственным глазом посреди лба. Вурдалак надел сам, а вот драную шапку из звериного меха на него нахлобучил псарь. Пока Горехвост поправлял маску так, чтоб в ней можно было дышать и смотреть в прорезь, Курдюм напялил старую шубу, повернутую мехом наружу, и приделал сверху густую копну конопляных волокон, свисающих как спутанная грива. Личина его изображала чудовищного вида существо с четырьмя глазами, из которых два были фальшивыми. Со связывающим носом из толстого древесного сучка и с разинутой пастью, в которой торчали кривые зубы. Кроме них над маской вздымалась пара бычьих рогов, что придавало мельнику вид потустороннего демона. Вот так нежить. Тебя бы сам бы да испугался, взглянув на него, захохотал Грехвост. На себя посмотри, вылитая лиха одноглазая, огрызнулся Курдюм и для остраски взмахнул косой с привязанным куском черной ткани, на которой красовался вышитый череп с обломками костей. «Ступайте уже! Я вас тут буду ждать!» — пообещал Звяга и оскарился, как пес, почуявший на охоте добычу. Лутоху вывели из темницы при полном стечении народа. Увидев приговоренного, толпа возбужденно загомонила и заулюлюкала, В юродивого полетели камни, палки и комья грязи, нежато поднял деревянную крышку, силой затолкал бедолагу в котёр, полный жидкого масла, и выдрузил крышку на место, просунув в голову нищего в круглое отверстие посередине. Закрытый чан он обмотал железной цепью и запер её на замок, ключ от которого под возбуждённые крики толпы вручил всеволоду. К Митче осталось только разжечь костёр и вскарабкаться на помост, чтобы как следует допросить приговорённого в последние минуты, которые тому оставались перед мучительной смертью. Хрохор сделал над господским двором широкий круг, острое зрение позволило ему в самых мелких подробностях рассмотреть ужас на лице нищего, который уже начал ощущать жар припекающий днище котла. Не ускользнули от вороннего взгляда ни возбуждённая ярость толпы, ни деловитая сосредоточенность нижаты с такой снаровкой исполняющего обязанности палача, ни глупое любопытство княжича, ни бледность конюха, пытающегося заглушить страх перед юродивым пустой суетой. Ворон спустился к горницам, вдоль которых тянулось гульбище. Широкая веранда под крышей, на которую выходили окна жилых светёл. Уперил он едва не попался под руку возбужденному святополку и взлетел к верхнему этажу, где торчали узорные башенки теремов. Тут он уселся на деревянный шатер, крутые склоны которого вздымались к небесам и почувствовал себя в безопасности. «А ну-ка, жихарь, подбавь дровишек в костер!» — деловито распорядился нежато. Печник мигом бросился к огню, едва тлеющему под котлом, и начал ворошить угли кочергой. «Не жалей! Быстрее сварим убивца! Быстрее очистим гремячий дол от греха!» Подбодрил его конюх. Толпа селян загомонила, выражая горячее одобрение. Всеволод обнял за плечи сына, который наблюдал за представлением, облокотившись на деревянные перила. Вверху Слава выбрала темно-синее платье, чтобы подчеркнуть скорбность события, и надела такой плотный убрус, Что лицо её едва выглядывало из-за складок накрученного платка. Смотреть на страдания Юродивого не доставляло ей удовольствия. Однако толпа желала видеть княгиню в этот миг единения власти с народом. Жихарь набрасывал в костёр свежих дров, и изочки огня принялись жадно лезать днище котла. Лутоха почувствовал, как нагревается под ним медь из олоси. Ай, хуйня, люди! Вам без разницы, кого жечь, виноватого или невиновного. Всех под нож пустите. Не осталось у вас в душе Бога. Поэтому государю вселядно и отвернулись от нашего мира. Им бы податься назад, только ради кого? Толпа есть, а людей в ней неть. «Не единого! Тьфу, на вас!» И он смачно плюнул в толпу. Однако плевок его не долетел и упал в пыль за помостом. Народ возмущенно загомонил. «Кончай с ним!» — потребовал Воропай. Нежато хлестнул его по носу горящим веником и потребовал. «Признавайся! Ты убил Дедослава! Лучше добром скажи, иначе заживо сваришься!» Не убивай я, вопил нищий. Княйжушка, хоть ты меня помилуй. Верхуславо вопросительно поглядела на мужа. Тот пожал плечами и ничего не сказал. Что ты с ним возишься? дрожа заорал сослуживцу коней. Отсеки ему голову и дело с концом. Тебе-то что надо? Ты даже в розыске не участвовал. Раздражённо ответил нежата: опасаясь, что коллега жаждет присвоить его заслуги. Этот безумец хотел мой череп под капищем закопать, взвыл Конюх, выдавая свои затаённые страхи. И правильно хотел, назидательно произнёс Кметь. Будешь стревать, я тебя сам закопаю. Однако толпа недовольно заголосила и принялась подгонять: "Не церемонься! Вырви наздрю не до упомку, а режь уши! Раскромсай морду! Пусть сам скажет, кого и за что убил. А коньку не подбавить!" Услужливо подскочил жихер, размахивая кочергой. Нежата вырвал у него из рук железяку, раскалил на огне и ткнул загнутым краем в лотохи в лоб. Нагретое до багрового блеска железо зашипело и оставило на коже черную отметину, от которой валил дым. До ноздрей верху славы донесся запах паленого мяса. Она отвернулась и убежала с гульбища во внутренние покои дворца. «Чтоб тебя, черти, в аду так жгли!» От души пожелал к мете юродивый. «Сегодня я, твой черт!» Отозвался нежата, подступая к нему с кочергой, на этот раз раскаленной добила. «Это кто тут нас звал?» Раздался над площадью хриплый возглас. Грехвост быстро взбежал на помост, размахивая нелепыми рукавами из рваной холстины. В палый глаз, прорезанный в деревянной личине, зловеще уставился на толпу. Ты кто такой? опешил нижата. Кто кто? Одноглазый лихо, не видишь, что ли? заявил пришельлец, вырывая у него кочергу. Курдюм наконец одолел восемь ступенек, ведущих на помост, и пыхтя начал размахивать косой, над которой как знамя болталось чёрное полотно с облезлым черепом. Ой, ничистая сила пожаловала, тонким голоском пискнула старостиха духаня. Мы не просто нечистая сила, хрипло завыл Гориховост, подбегая к краю помоста и обращаясь к толпе. Мы посланцы великого лиходія! Да-да, мы явились из пекла, чтоб столчить ваши души! Поддержал его Курдюм и так махнул косой, что едва не задел нос воропая. Толпа отхлынула и затряслась. Души грешников в пекле истлели, продолжал выть Грихвост. Лиходей всех их съел и теперь жутко голоден. Он послал нас собрать урожай тёплой крови. Всех вас он сожрёт, а косточки выплюнет. Ой, на костим сейчас всех из жизней. Замахнулся косой Курдюм. Всё, селяне, хана вам! Пришла ваша смертушка. Что за чушь? Это какие-то ряженые. Опомнился Нежата. А ну брысь отсюда, пока я вас самих не сварил. Грихвост замахнулся повыше и не скупясь съездил ему по роже всё ещё горячей кочергой. Нежата свалился с помоста на землю, впился толстыми ладонями в обожжённые щёки и начал кататься по земле с диким воем. Русана, его жена, бросилась к мужу и подняла такой визг, что заложило уши. Кто ещё сомневается, что мы черти? Навис над головой грехвост. Жестокий царь пекла велел не щадить вас. Питюня, забыв о приличиях, первым с иганом в распахнутые ворота двора. Щиробор с костылем и перевязанной ногой Едва не обогнал его Головач столкнул с места воропая Который застыл с разинутым ртом И потянул его к выходу Голося Батя, че встал, как вкопанный Уматывай со всех ног Духаня подхватила старосту под локоток И повлекла за собой Жихарь, это твоя кочерга Поди-ка сюда Щас заставлю ее проглотить Посулил Горехвост И протянул печнику горячий конец железяки Печник закатил глаза до того, что стали видны одни белки И пустился вслед за толпой из тошного пя «Петюня, меня не бросай, пропадаю!» Коняй перепугался до полной потери воли На его бледной физиономии ужас смешался с отчаянием. Ему страсть, как хотелось сбежать, но ноги вросли в землю, он остолбенел и не мог сделать и шагу. "Что стал?" нацелил на него деревянный глаз грехост. Сейчас спорчу на тебя на виду. Зачерпнув из костра горсть горячей золы, он швырнул её в лицо конюху и начал читать: "Как за морем Хвалынским на Руянино острове стоит Белгарюч камень Алатырь". А под камнем тем силы темные, силы злые Поднимаю я этот камень, выпускаю я силы злые Вы летите в край вятичей, налетите на конюха и на кметя нежату И на жену его русану, и на всю деревенщину, что попадется под руку Зала толстым слоем осела на рожи коня и отчего трогала отстал похошное эфиопа. Русана взвизгнула, судорожно стряхнула с себя чёрную пыль, как будто та была заразна, и потащила жутко завывающего нежату прочь со двора. Горехвост двинул коня кулаком полбу и заорал. Пошёл вон от столп. Иначе царь пекло превратит тебя в грязь. Конь их наконец ожил, подпрыгнул и принялся удирать с такой скоростью, что даже брошенный камень его не догнал. В несколько прыжков, переметнувшись через двор, коня изоскочил в конюшню, захлопнул за собой двери и, судя по скрежету, принялся баррикадироваться изнутри. Курдём спрыгнул с помоста, осмотрелся всеми четырьмя глазищами и начал обходить двор кругом, размахивая косой и приговаривая: Эй, кто ещё тут живой? Соберу урожай, поднесу лихадею. Будет пир в присподней, потечёт кровь по чашам, запекут кости в печах. Последним из виду скрылся валуй, грехвост поднял глаза к гульбищу. Все волод замер, недвижимо вцепившись в перила так, что сжатые пальцы белели. Вот ты где, князь. Тебя-то мне и надо, с угрозой ощерился Врадалак. Спускайся с небес к нам, грешникам. Потолковать нужно. Он меня к тебе нет дел. Раз явился незваным гостю, сам и поднимайся, возразил князь. Мы не гордые и поднимемся, и ручку облизываем, хищно осклабился Грехвост, замахиваясь остывающей кочергой. Курджум запер ворота двора на засов, чтобы никто из селян не опомнился и не вернулся. Эй! "Вы в черте!" жалобно простонал Лотоха. "Уж не знаю, откуда вы взялись, но только ради всего святого, да хоть ради вашего лиходея, выпустите меня из котла! Я осварюсь ей же ей!" Грихвост попытался снять с чана деревянную крышку, но обнаружил, что она накрепко сплетена железными цепями, запертыми на большой амбарный замок. "Где ключи?" спросил он. Знать не знаю, состроил жалобную гримасу юродивый. Потерпи, дружок, как бы князь от меня не ушёл. Багряная корзно мелькнула на гульбище и исчезла в дверном проёме. Грехвост бросился к теремам, но Всеволод уже пропал из виду. Поторопись! Ещё чуть-чуть и масло забулькает, крикнул в дегонку Лутоха. Курдюм подбежал к звоннице, ухватился за цепь, привязанную к колокольному языку И поднял такой трезвон, что заложило уши Святочная харя с четырьмя глазами колыхалась на его голове Отчего казалось, что это обезумевший черт пляшет, дорвавшись до шумной игрушки «Задай им, горюня! Порви в клочья! Не щади никого!» Вопил мельник так, что голос его доносился до леса Звон спугнул хорохоро до сих пор наблюдавшего за действием с крыши терема. Ворон взлетел, спустился пониже и начал кружить, пытаясь разглядеть, кто спрятался под личиной. Горехвос с удивлением оглянулся на своего спутника, которого ни с того ни с сего буял воинственный пыл. Курдюм колобком прыгал у звоницы и не переставая орал: И княгиню, и князя прирежем, и выскочку княжечей, и княжих слуг крофим, выпустим и польём землю, что прош лучше родилась. Эй, вы слышите там, что трясётесь? Мы по ваши души пришли. Не пощадим никого! Эка тебя разобрало, с удивлением воскликнул Горехвост. Горюня, поторопись! пискляво выкрикнула голова Лутохи, торчащая из прорези в крыше. «Масло вот-вот закипит, у меня уж пятки обварены!» «Чего мы ждем? Возьмем хоромы на щит!» Без устали вопил Курдем из-под перекосившейся личины. «А после вломимся в дикий лес и самого Дыря прирежем! И всю его шатю-братью всех нечистиков до одного изведем! Эй, хозяева, слышите? Мы идем к вам!» Этого ворон не мог стерпеть Он возмущенно закаркал и быстро полетел к лесу Торопясь предупредить хозяина о готовящемся бесчинстве Краем глаза грехвост успел разглядеть Что на вершину сторожевой башни вышла фигурка в лиловой ферезе с длинными рукавами Боярин потер подбородок, сложил руки на груди И принялся наблюдать за тем, что происходит на господском дворе Боярин потер подбородок, сложил руки на груди Всевал отметался по светёлке, спешно натягивая кольчугу с позолоченными пластинами на груди. У его ног валялся перевёрнутый сундук, из которого высыпались дорогие наряды вперемешку со шлемом, поножами и наручами. В тусклых лучиках света блеснули пластинки его кольчуги. В руках князь сжимал позолоченный меч настоящее произведение искусства. По клинку шёл узор в виде стебля, на котором распускались цветы с острыми лепестками. «Что тебе надо? Зачем явился?» — спросил князь, встречая Вурдалака. «Ведь был у меня договор с Деем. Дикие твари не суются в мою волость, а селяне в его лес». «А моих батюшку с матушкой ты по какому договору прибил?» — теряя терпение, выкрикнул Горехвост. «Когда это случилось?» «Тому двадцать лет». «Я и князем тогда не был, зато брат твой был. Вот ты и решил доделать, что он не успел». Что можешь ты, Вурдалак, знать о княжеской семье? Тяжело проговорил Всеволод, снимая со стены щит в виде перевёрнутой капли. Брат со мной не советовался, я к его делам не причастен. Дела твоей семьи мне и в самом деле до петушка на шатре, наступая, сказал Грихвост. А вот я свою семью потерял. Оставался у меня один дед, и того не стало сразу, как ты заявился. Золотой лев на черволённом щите оказался готов был спрыгнуть и наброситься на Вурдалака. Ну, Где твой меч? ощерился грехвост. Чего не пускаешь в дело? Однако князь не торопился использовать столь привычное для дружины оружие. Вместо этого он схватил щит за узкий конец и как доской изо всех сил огрел Вурдалака по макушке. В голове грехвоста защебетали волшебные птички. Он отступил на шаг, сжал кулаки и прорычал: "Ты за всё мне ответишь". В этот миг его не могли остановить ни оружие, ни преграды. Он набросился на князя, как вожак волчьей стаи набрасывается на оленя, прокусить в рагу горло не удалось только потому, что тот закрывался щитом. Они покатились по полу, громыхая и путаясь в разбросанных одеждах. Грехвосту под руку попалась тяжёлая чаша, он принялся молотить ей противника как молотком, однако тот продолжал закрываться щитом. Время от времени наносят ответные удары. Верхуслава, как кошка подпрыгнула к Вурдалаку сзади, её тонкие пальцы впились ему в горло, дыхание сдавило так, что глаза чуть не вылезли из глазниц. Грыхвост захрипел и откинулся на спину, и в этот миг Всеволод оседлал его, прижал к полу и упёр в грудь острие золотого меча. "Коли!" взвизгнула Верхуслава. Всеволод отрезков всадил клинок в грудь грехвоста, тот почувствовал, как хрустнули рёбра. На каком я свете? На этом или уже на том? Мысли спутались так, что в них было не разобраться. В тусклом сумраке грехвост разглядел, как золотой клинок с треском раскалывается и распадается на половины. В руке Всеволода остался жалкий обломок, из рукояти торчали острые щепки, с которых осыпалась труха. У тебя что, меч деревянный? Несмотря на отчаянное положение, Грихвост зашёлся от смеха. Его так затрясло, что он сам с собой вывернулся и освободился от хватки князя. Всеволод Растерен отшатнулся и остался стоять на коленях. Какой удобный момент, чтобы съездить ему кулаком по скуле и опрокинуть на спину. Однако вместо этого Грихвост лишь схватил князя за шиворот и рывком поднял в воздух. «Полюбуйтесь! Вот он, наш игрушечный князек!» Прогоготал Вурдалак, показывая его верху славе. «Отпусти!» — слабым голосом попросила она. «И оружие, и княжество, и сама власть твоя всё — все игрушки!» Торжествующе провозгласил Вурдалак. «Только преступления настоящие! Вот за них и ответишь! И если другой власти нет и справедливого суда не дождешься...» то будет тебе моя власть и мой суд. В его руках все волоцы сразу обмяк и перестал сопротивляться. Курдём запыхавшись ворвался в горницу, распахнул ставни, впустив свет и прерывисто вскрикнул. Там лутоха, брякнулся в обборок, и ещё чуть-чуть и, и заживо сварится. Где ключ? Грозно обратился Вурдалак к Верхуславе, стряхивая её мужа. Книгеня отвела взгляд на шарило в куче разбросанной по полу одежды ключ от замка. "Открывай", велел мельнику Грехвост. "Я боюсь туда подойти, там гречо", отвернулся Курдюм. "Тогда стереги пленных, сам разберусь", буркнул он и поспешил на двор. Лутоха в самом деле был уже без сознания. Его голова безвольно упала на зачатую крышку котла, под которым до сих пор тлел костерок. "Курдюм!" выходя из себя зарал Грехвост. «Что ж ты костер не загасил, олух эдакий?» Он по-быстрому раскидал остатки тлеющих углей, вставил грязный ключ в ржавый замок и заскрепел с натугой, пытаясь повернуть его. Цепь падала тяжело, будто нехотя. Откинув крышку, грехвост вытащил из нагретого масла обмякшее тело юродивого и уложил его на помост. «Эй, ты еще жив?» — с беспокойством спросил вурдалак, хлопая нищего по щекам. Не успев открыть глаза, тот схватил его за ладонь и упрекнул: "Хватит по морде меня лупить. Нравится тебе это, что ли? Ты меня напугал", с облегчением сказал Берехвост. "А уж меня как лепугали!" приподнялся наконец и борываниц. Его хлипкое тельце дрожало, рёбра выпирали, как будто под кожей не было ничего, кроме скелета. Вы не могли побыстрее. Я едва не сварился. Радуйся, что хоть так успели. Подогрел грехвост и на всякий случай ещё разок шлёпнул спасённого по осунувшемуся лицу. Курдюм, до сих пор не снявший святочную харию, похоже, основательно пошёл в роль демона из преисподней. Он грубо вытолкнул связанных князей с княгиней и сыном из горницы, спустил их по лестнице и нещадно пихал кулаком в спину, погнал на помост. Беспокоенный ворон вернулся из леса и принялся нарезать круги над его головой. Курдюм запустил в него комом земли до да так метко, что ударил в крыло и два не перевернул птицу в воздухе. Харохор возмущённо закаркал обругивая хулигана на своём вороннем языке. Ты покаркай мне ещё, покаркай, пригрозил ему мелник. «Мигом отправишься в чан с маслом вместо юродивого. Выйдет вкусненький супчик из ворона. А уж если добавить в варево князя с княгиней, да их нерадивого сынишку, то после такой похлебки сами бесы в аду пальчики оближут». Харехор -э поперхнулся испуганным граем и взмыл повыше. «Лети прочь и всем расскажи, какие мы страшные и беспощадные!» вопил ему вслед мельник. Однако ворон, похоже, уже успел донести вести до дикого леса. Вместо того, чтобы убраться подальше, он занял позицию на широт третьей и принялся выжидать, возбуждённо поблескивая чёрными глазками. Грехвост, между тем, затащил князя с княгиней на деревянный помост и добавил к ним княжича, связанного по рукам и ногам. Лутоха, не желая участвовать в святотадстве, убрался подальше и спрятался под настил. Святополк отвел взгляд и уставился в пол. Грехвост принял это за ощущение вины, однако княжич всего лишь не хотел выдавать того, кого увидели за спиной у врага. Коняй выбрался из конюшни через дыру в крыше, И теперь крался по лесенке, занося над головой уже знакомую Вурдалаку таглоблю. Грихвост пыхтя подтаскивал связанного князя к столбу. В этот миг грубо сколоченная ступень у него за спиной заскрипела. Он обернулся, и тут же едва не получил по макушке оглобли, прошедшей совсем рядом. Где его? возгласил светополк. Ах ты подлец! Кровь в Гриховости вскипела. Сидел бы в навозном стойле. Мы его кончим! взвопил Курдём, набрасываясь конюху на плечи. Не только князя с семьёй, но и слуг его поизведём. Вурдалак изо всех сил въехал кулаком конюху в рожу, свалил в снок и для верности пнул пару раз сапогом. И то верно, удовлетворённо произнёс он, наблюдая, как конюх елозит по доскам от боли. Я не тупую расправу собрался устроить, не дикую месть, как задумал в начале. Я стану судить как положено, по закону. И если сам князь позабыл про закон, если вздумал он своей воле творить из подтишка чёрное дело, то видно, пришло в Урдалаку время вступиться за правду. Нет в твоих словах правды нарушу молчание все болот. А это мы сейчас выясним, ихолопы твои станут свидетели на моём суде. А чтобы развязать им язык, поступлю с ними так же, как они поступали с казнными и обречёнными. Лутока, раздувай костёр. Посадим всю эту ораву на твоё место и станем варить, пока не признаются. Юродь вырвался из-под помоста и виновато развёл руками, испачканными в зале. Курдюм заглянул, подносил и обозлился. Этот дурень остатки дров разметал, огни развести нечем. Ты не серчай на меня, Горюня, с глупой улыбкой заговорил юродивый. Только не брал бы ты на душу грех, кого казнить, кого миловать не наше земное дело. Это одни боги небесные решают. Какие ещё боги? Потерял терпение Вурдалак. «Где они? Кто их видел? Нет никаких богов, понял? Есть только мы, звери лесные, и если нас разозлить, то мы начинаем кусаться! Чем быстрее князь сознается в своих злодеяниях, тем меньше придется мучиться и ему, и его родственникам!» Он сорвал с Всеволода багряное корзно, бросил на настилы с наслаждением вытира него сапоги. Затем грубо, не церемонясь, стянул с князя Кольчугу и звякнув, выбросил под мост. Однако, стоило ему приняться за конюха, как тот забился в его руках, принялся вырываться и истошно орать: "Нежата! Куда подевался? На помощь мы все умрём без тебя!" Грехвост бросил взгляд на ворота, но те были заперты на засов. "Молодец, Курдюм!" одобрил он предусмотрительность напарника. Привежи их к столбам. Мельник с готовностью бросился исполнять приказ. Грехвост глазом моргнуть не успел, как его приятеля опутал верёвками князь и княгиню и молодого княжича. Каждому досталось по личному столбику вокруг котла, от которого веяло нагретым теплом. Закрутив для надёжности хитрые узелки на путах, мельник с гордостью продемонстрировал свою работу. В руках Грехвоста уже подрагивала плеть с разветвлёнными кожаными языками, которую нежато заготовил, чтобы пытать Юродивого. Сам Лутох, однако, не торопился расквитаться со своими мучителями. Он робко выглядывал из-под помоста и тихо ныл. "Вордалаш, может, не надо? Кто мы такие, чтоб судить даредить?" "Цыц! Если не помогаешь, так хоть не мешай", рявкнул на него Грехвост. Нищий втянул голову в плечи и спрятался в темноте. Вурдалак подступил к князю, привязанному к столбу, и сунул ему поднос с копейкой с обрезанными краями. "Твоя?" спросил он. Всеволод отвернулся. "Что воротишь нос? У тебя небось серебра полон дом, ты ж князь". "Вот и нет", замуже ответила Верхуслава. "Не осталось у нас денег. Нищие мы, как твой лутоха". "Чтобы князь достался без денег?" усомнился Грихвост. "Ни за что не поверю. Твой приятель Видоша" позаботился о том, чтобы мы ни копеечки не сохранили. Пришёл же не на помощь, все воруют. Он боится, что я найму войска. Наплевать мне на войска. Потерял терпение Вурдалак. Говори про убийство деда. У тебя и причина была, и возможность. И холопы твои в пытошном деле такие умельцы, каких и в столице не сыщешь. Все тропинки сошлись на тебе. Не признаешься доброй волей. Запытаю до смерти и тебя, и жену твою, и сына, и холопов, чтоб им вечно в пекле сидеть на колу. Мы ещё и собаку убьём, добавил Курдюм от себя. Собаку? Зачем? Не понял хода его мыслей Вурдалак. Чтобы не лаяло, пояснил мельник. И вправду, пёс в дальнем углу двора надрывался, однако никто не позаботился спустить его с цепи, так что он только прыгал и рвался понапрасну. Да, верно, всех убьём как собак, присвоил чужую мысль грехвост. Ты встречался с Дедославом за день до злодейства. О чём говорил с ним? Тебе не понять. Жаль. Всё, что я не пойму, придётся вытягивать пыткой. Если вдруг по какой-то случайности ты её выдержишь, то жена твоя с сыном точно дадут слабину. Всеволод поскрепел зубами, с ненавистью взглянул на Вурдалака и выдавил из себя: "А дочерью мы говорили". "А какой ещё дочерьей? А моей? Врёшь. Нет у тебя дочери. Раньше была, отдать пришлось". Верхуслава всхлипнула, на глаза её навернулась слеза. А мой дед тут причём? Он знался с нечистью, по чёрной книге гадал, продолжал все вот. Он мог знать, где она, что с ней. И что? Сказал только, что жива и здорова. Несмотря на отчаянное положение, Верхуслава разрыдалась в полную силу. А убил ты его за что? Да не убивал я, безнадёжно отмотал головой князь. Значит, слуги твои это сделали. Я и их пытать буду, пока не признаются, но начну с тебя. Грихвост рассёк плетью воздух и с удовлетворением послушал, как свистит ветер под кожаными изычками. Князь, нельзя плетью сечь, это бессчастие, пискнул из-под настила лутоха. Вот и отлично. Как раз то, что нужно, заявил Грихвост и размахнулся по шире, чтоб хлестнуть Всеволода от всей души. Горюня, поберегись, заголосил Курдюм, зачем-то подняв в руки алый щит, который он вытащил из хорома вместе с другими вещичками. Вот чёрт, кто ж под руку орёт? Так никакого дела не сделаешь. Грихвост оглюнулся, накинув на острие брёвна жёсткую бычью шкуру, через тын грузно перебирался нежато. Его старое тело неуклюже ворочилось, от чего казалось, будто это неловкий медведь лезет в дупло диких пчёл. На щеках Кметя горело опалённое отметина от раскалённой кочерги, сильно смахивающей на ту, какую он сам оставил на лбу Лутохе. "Ложись! Сейчас стрельнет!" не унимался Курдюм. Грихвост не успел понять, отчего приятель так паникует, как в руках Кметя появился заряженный арбалет с короткой и толстой стрелой. Вжжих! И стрела сорвалась с ложа. Горихвост оцепенел. Курдюм прыгнул, сбил его с ног своим грузным брюхом и повалил на доски. Стрела со звоном вонзилась в пустой столб у Горехвоста над головой и поломалась цепь, на которой висел котел. «Придавил! Дышать трудно!» — прохрепел Горехвост, пытаясь свалить с себя тяжелую тушу мельника. «Нежата такую дыру тебе в груди пробьет, что легкие мигом проветрятся!» — поднимаясь, ответил Курдюм. С той стороны бревенчатого тына слышался гомон людей Кто-то подал к метю с улицу и кистень, нежато соскочил с бревен и, переваливаясь по медвежьи, поспешил к помосту Мятый кожух звяги показался из-за забора, скрывающего дальнюю часть ограды Псарь суматошно запрыгал и замахал руками, однако его сигнал предназначался не к горяхвосту Фигурка в лиловой фееризе на сторожевой башне скрылась за высоким зубцом и больше не показывалась на глаза. Кметь разбежался, как мокра размахнулся и запустил сулицу в Урдолака, и снова грехвост не успел вернуться. Курдюм подхватил княжеский щит и прикрыл им приятеля. Короткое копьё ударило в золотистую гриву льва, изображённого на алом фоне. Острие пробило кожаную обивку, но застряло в деревянной основе, отчего щит потяжелел. Курдём поворочил его, но обнаружил, что копьё не даёт двигаться, и отбросил щит прочь. Грихвост не успел поблагодарить своего спутника, анежата уже взбегал на помост готовить кистьень. Вурдалак с силой хлестнул его плетью, от чего кметь отпрянул, будто его обожгли. "Не жата, не отступай! Задай чёрту!" гласила из заграды деревенщина, оправившаяся от испуга. «Ах ты, волчище!» — вышел из себя старый воин. «Этого я тебе не спущу!» Он раскрутил над головой увесистую гирьку и обрушил ее на горе хвоста, целяя ему аккуратно в теме. Однако на этот раз вурдалак успел увернуться, удар обрушился на деревянную крышку котла и размочалил одну из дощечек, из которых та была грубо сколочена. «Перестаньте! Я тут захлебнусь!» Жалобно взвыл коня и пытаясь высунуть нос в дыру. Грехвост вскочил на котел, чтобы не жать и было труднее до него дотянуться. Курдюм подобрал косу с черным знаменем на косовище и хищно на скалис начал подкрадываться к метю сзади. "Не жато, спина!" выкрикнул привязанный Всеволод, предупреждая слугу. Кюметь обернулся как раз в тот момент, когда Курдюм занёс наднеме лезвие. Быстрый взмах кистенем и шипастая гирька так съездила по косовищу, что переломила его надвое. Знамя с черепом осталось на рукояти, в то время как лезвие с остатками косовища, звякнув, упало на доски. Курдюм взвыл, запрыгал на одной ножке, Удар задел и его ладонь Удостоверившись, что мельник уже не опасен Нежато развернулся и попытался догнать Горехвоста Однако тот соскочил с котла и побежал по настилу «Гони волка! Сними с него шкуру!» Оживился святополк Гирька от кистеня просвистела у Горехвоста над ухом Ой, старый вояк, и не шути, того и гляди башку раскорит. А у меня одна плеть. Что её кожаные язычки могут против вертящейся гири с шипами? До края помоста осталось всего несколько шагов, Курдюм замер. «Горюня, не оставляй меня!» — запричитал Мельник, пытаясь заново соединить остатки сломанного косовища. «Я один не справлюсь, если сбежишь всему нашему делу, Кирдык!» «Легко сказать не оставляй. А куда мне деваться?» «Вояка того и гляди прибьет!» «Горюня, не бей сильного!» крикнул мельник, показывая лезвие, насаженное на бломок. Бей по слабым! Причем человек никогда не обгонит волка, так это в скорости, с которой работает соображалка в разгар охоты. Грехвост сам не успел осознать своих мыслей, а тело уже начало исполнять план спасения. Одна рука швырнула бесполезную плеть нежати в рожу, на мгновение обескуражив его. Другая зацепилась за столб и помогла резко развернуться. К медь и глазом моргнуть не успел, как вурдалак оказался у него за спиной. «Ноооо!» Сунул Курдюм прямо в руки косу. С этим оружием грехвост метнулся к Всеволоду, но глаза князя смотрели с таким холодным презрением, что Врудалак передумал. Нет, не его. Кого-то послабже, мальчишку или лучше бабу. Он сорвал с верху славы убрус, растрепав её волосы. Не смей бесчестить княгиню! Зашёлся от негодования всеволод. Не нужна мне её честь, тяжело дыша прохрипел Грихвост. Он приложил лезвие к её горлу и надавил на тонкую кожу. Верхуслава испуганно мотнула головой, но Вурдалак удержал её и зловещно добавил: "Не дёргайся, иначе сама же себя и порежешь". Нежата уже готовый напасть со спины, растерянно остановился. Что ты творишь, зверь? словно не вере глазам, прошептал он, бросая оружие вояка, резко велел грехвост. Иначе глотку твоей госпоже раскормсаю. Кровищи натечёт аж целое море. Смотри, сам этой кровью не захлебнись, пригрозил кметь. Я-то не захлебнусь, заверил Вурдалак. Зато земле будет сытно. Травка после взойдёт свежая и густая, да цветочки появятся с красными лепестками. Не видал прежде. Вот и посмотришь. Всел этот бессилие заревел и отвернулся. Верхуслава напротив смотрела расширенными зрачками прямо в лицо Вурдалаку. Не жато приказываю не сдавайся, через силу проговорила княгиня. Подведёшь Волк прикончит нас всех. Пусть он меня и прирежет, а там стишь после. А если не приведи боги что-то с сыном случится, накажешь так, чтоб вся нежить век помнила. Кметь оскалился прямо как лесной зверь и мотнул гирькой на цепи. Думаешь, я шучу? Предастерёг грехвост, надавливая лезвием косы на тонкое горло с такой силой, что княгиня захрипела. Если волка загнать в ловушку, что тот сделает? Всех перекусает, Медля ответил нежато. Верно, подтвердил Грехвост. Потеряешь господ, кому будешь служить? Кому нужен ты, старый пёс? Не найдёшь новых хозяев, вот и выгонят тебя в лес подыхать, как брошенную скотину. Нежато уронил кистьень на помаст. Извини, госпожа, не поднимая глаз, сказал он Верхуславе. Не прощу себе, если из-за меня этот зверь тебя жизнь лишит. Мне самому потом жизни не будет. Пусть он лучше со мной сделает, что захочет. И кметь вытянул руки, показывая пустые ладони. Вот и ладненько, залебезил Курдюм, подбегая и наматывая ему на запястье лыковые путы. Пешка вон из игры, а князь куш шах и мат. Грихвост отбросил касу, разглядывая на коже верхуславы мятую складку и угрюмо сказал: "Обожди пока. Забрать твою душу мы и позже успеем, если вина подтвердится". Княгиня Горда выпрямилась, отказываясь глядеть на Вурдалака. Курдём приподнял крышку котла, грехвост грубо схватил кметё за шиворот и затолкал в остывшее масло, поближе к коняю, который только таращился, допускал пузыри. Дрявая крышка упала на место, вдавив головы в тёмное нутро чана. Курдюм спихнул в дыру под котлом брошенный кистень и для верности уселся сверху, чтоб у пленных не оставалось соблазна вылезти. «Они там не потонут?» — осведомился Грехвост. «А хоть бы и потонули!» — беспечно ответил Мельник. «Нам-то что? Они свое отыграли!» Бой с Нежатой разъярил Грехвоста. Он подступил к князю, показывая ему лезвие от косы и с угрозой сказал: "Я могу твою голову срезать, как колосок в поле. Лучше сразу сознайся во всём без остатка". "Не в чём мне сознаваться", высокомерно ответил Всеволод, мотнув длинными усами. "Не тебе голову срежу, так твоему сыну. Не веришь? Тебе зверю верю. Ты на любое злодейство способен. Это кто из нас тут виновен в злодействе?" взъелся Грихвост. Кто семью мою стрябил? Кто убил деда? Жаль, что не я это сделал. С ненавистью глядя в глаза, произнёс Всеволод. Если твоя родня была вроде тебя, то она этого заслужила. Ах ты злыдень! зарал Грыховст, подскочил к Святополку и задрал ему подбородок, открывая горло с ходящим ходуном к адыкам. «Выбирай, князь! Либо ты сознаешься, и тогда смерть тебе одному, либо по-глупому отпираешься, и тогда смерть всему княжьему роду!» «Не смей, зверь!» — взвизгнула верху слава. «Еще как смею!» — загрохотал грехвост, нажимая косой на кадык святополка. «Об одном молю!» Чтобы смерть твоя была лютой, а после попала бы твоя душа в пекло, где ей занялся былиходей Да воздал бы за все грехи, ни одного не упустив Выкрикнул Всеволод Вот и моли, больше тебе ничего не осталось Ты не первый, кто пророчит мне гибель Грехвост замахнулся, занося косу вовсю ширь Смотри, мать! — крикнул он верху славе, но та не могла ответить Голова княгини безвольно упала на плечи. Курдюм взяла её за волосы, потрепал по щекам и сделал вывод: обморок. Чувств не слышилось. Ей же лучше. Княжечу конец. Всем вам конец. Рука Грифвоста на широком замахе понеслась к горлу юного светополка. В этот миг он был похож на косаря, что срезает верхушки конопляных стеблей, вымыхавших выше человеческого роста. Но не успело зазубренное лезвие приблизиться к горлу княжеча, как его руку перехватили. Кто ещё там? Лутоха, не путайся под ногами, рычал Грифвост. Но это был не юродивый. Вот так новость явилась, не запылилась, пропел тонким от удивления голосом мельник. Дрожа от бешенства грехвост ибернулся, в его запястье впились тонкие белые пальцы, не столько сильные, сколько цепкие и приставочные. Худая фигурка под красным корзном, подбитым льняным мехом. Пронзительный взгляд голубых глаз в этот миг потемневших от гнева. На лбу золотой венец с сапфиром такого же цвета. За спиной тул с стрелами и колдовским луком, а на поясе меч. Его меч, душебор, старым дедом подаренный. И пара девичьих косичек на солнце выцвевших до состояния сушёной соломы. Ира гнева, тебя только тут не хватало. Выдохнул Грехвост. "Отдай косу", приказала лесная охотница. "Не суйся не в своё дело". Дева выхватила меч из ножны и упёрла ему в живот. "Отступись. Ещё миг, и ты превратишься в душегуба, после этого путь один в пекло". Ворон сделал круг над головой и одурело заграял, словно надеясь, что его вмешательство всё переменит. "Душегуб я или нет не тебе судить", пытаясь вырвать ладонь, сказал Грехвост. Не мешайся, когда я в одном шаге от цели. Но дева вцепилась так, что освободить руку не удавалось. Не губи душу, ни свою, ни чужую, попросила она. А моей душе жалеть поздно, её давно загубили. Отомщу за убитых успокоюсь. Нет. Не тем, стише думайся, иначе на меч насажу. Это мой меч, отдай. Грехвост воспользовался тем, что охотница отвлеклась от ущевания, отдёрнул руку и ударил косой по клинку души Бора. Ярогнява отпрыгнула, выхватила лук из-за спины и наложив на тетиву стрелу, на конце которой распускал лепестки пламенеющий цветок. Угомонишься ты наконец. Выкрикнула она: "Если нет, ты я тебя подполю, что горелым останется не только хвост, но и морда. Хозяин, похоже, мы вовремя!" раздался тявкающий голос звяги. Грихвозд даже оглядываться на него не стал. Царь появился со стороны дыры в тыне, однако на этот раз он был не один. Рядом с ним высилась громоздкая фигура боярина Видослава Рославича в лиловой феризе с волочащимися рукавами. Подбородок ведоши лишь немного возвышался над краем помоста, а серые глазки бегали по сторонам и стреляли очумелыми искорками. Звягая и без указаний, понял, что делать. Он подобрал длинную цепь с замком, оставшуюся от котла, Взмахнул ей и одним ловким броском обмотал ее вокруг красных сапог ярогневы. Всего один раз понадобилось дернуть цепь, чтобы сбить девушку с ног. Лесная охотница грохнулась навзничь, лук выскользнул у нее из рук, венец самоцветом упал с олба и зазвенел по помосту. «Видослав Рославич!» «Расплылся в улыбке Горехвост. «Не оставил меня! Подоспел как раз вовремя! У нас горячо!» «Не хотел я мешать, да вижу, без меня тут никак!» Отозвался боярин, карабкаясь на помост вслед за Звягой. «Ах, так вот это кто!» Едва завидев боярина, безумно расхохотался Всеволод. «Ха-ха-ха! Так я и думал! Без твоих наветов ни одно гнусное дело не обойдется!» «Поговори, поговори напоследок», — огрызнулся видоша. «Вурдалаг скор на расправу, он тебя в оба уха послушает». Ярогнева успела вскочить на ноги, избавиться от цепи и подобрать лук. «Звяга, обходи девку», — скомандовал боярин. Псарь осклабился и обогнул охотницу со спины. Видослав двинулся прямо к ней, осмелев. «Я уже догадался, кто ты такая», — произнес он. «Брось свои шуточки». «Нас не одолеть!» Дева хитро улыбнулась и повела рукой, будто хотела сбросить корзно. Однако ладонь ее замерла у плеча. Видослав тоже замер. Взгляд его остановился. Рукава ферези безвольно упали на доски. Звяга уже растопырил ладони, готовясь хватать тонкую фигурку. Но стоило деве взглянуть на него, как и он потерял волю. Курдюм остановил Грихвоста уже готового присоединиться к товарищам и зашептал на ухо: "Осторожней, горюня. Девка в виду, не она тебя приворожит, но с этим не проведёшь", успокоил его Вурдалак. Ярогнева тем временем окончательно подчинила и псаря, и хозяина. Оба опустились перед ней на колени, послушно склонив головы. Грихвост приблизился и увидел за стёжку, с которой таращился жёлтый змеиный глаз с чёрным зрачком. "Подойди, волчок". Сковарной лаской проговорила охотница: "Одним чучелом в моей пещере станет больше. Сама ты чучело?" раздражённо рявкнул Вурдалак. "Меня колдовством не пройдёшь, я к нему с детства приучен. Тогда посмотри прямо в глаза этой змейке. В виду не вытянула руку за паной. Забудь ярость и злобу, забудь, как тебя звали, опустись на колени, покорись, будь послушным волчонком". Грехвозд вдруг почувствовал, что ему стало легко и приятно. Он как будто впал в детство. Какими чудесными были времена, когда можно было носиться по полю среди цветов, нет забот, нет тяжких мыслей, есть только веселье и радость. Яркое солнце и бездонное небо над головой. На колене шептал голос ведунии. В самом деле, чего я стою? Так набегался, пора и отдохнуть. Гриховост присел, не доумевая, почему это не пришло ему в голову раньше. Брось косу, проникал в душу голос. Фу, какая грубая и грязная железка. А нее же порезаться можно. Что я её схватил? Чем мне вообще было надо? Кривое лезвие на обломке косовище со стуком упало на доски. Горюнь, очнись! донёсся издалека голос Курдюма. Не поддавайся чарам. Какие же это чары? Чары там, где страх, боль и злоба, а тут светло и тепло. Возвращаться не хочется, хочется лечь и уснуть. Грехвост растянулся на досках и уставился в небо, затянутое серыми облаками. И чего это Курдюм так суетится? Пора и ему угомониться. Вон как скачет вокруг этой милой красавицы. Наверное, тоже почуял, как она хороша. Помогает ей скинуть с плеч корзно Расстегнуть запону с этим глубоким, манящим змеиным глазом Снять пояс с мечом, который теперь никому не нужен Ой, нет, не отворачивай от меня этот глаз Я хочу смотреть в него еще и еще Друг Курдюм, так нельзя, ты, ты все испортишь, ну Вот опять шум и суматошные крики прорезали слух грехвоста мельник отнимал у охотницы корзнос пристёгнутым оберегом, от чего глаз перестал смотреть в душу. Рядом медленно приходили в себя боярин и псар. "Отстань!" проткнул жирный боров. С негодованием орала охотница, тыча в мельника душебором. "Что мне твоё колдовство? Меня водяница не тронула, а она посильней тебя будет!" орал в ответ толстяк. Запана сорвалась с ткани. И покатилась по доскам Курдюм кинулся за ней, как кошка за мышкой Змеиный глаз докатился до конца помоста Подскочил и взлетел Перед тем, как свалиться за край Золотая оправа сверкнула в лучах солнца Выглянувшего из-за туч Оберег начал путь вниз И тут Курдюм в невероятном прыжке Нырнул за ним И ухватил на лету Едва не сверзившись с возвышения «Держу!» Победоносно вскричал он Но торжество продолжалось недолго. Охотница догнала его, опрокинула толстое тело на доски и кольнула в живот острьём душебора. "Отдай быстро!" велела она. Курдюм растерялся и разжал ладонь, и рогнева выхватила у него оберег, пихнула в бок сапожком, отправив валяться на досках, и наложила стрелу на тетиву. Целится долго и не пришлось. Скрученные жилы упруго запели. Наконечник стрелы взвился в воздух и расцвёл жарким цветком. Грихвост закрылся рукой, однако огненный вихрь пролетел мимо и ударил под ноги псарю и ведоши, которые поднимались ошеломлённой вертя головами. Доски помоста загрехатали. Стрела прошла сквозь них как молния сквозь облака. В нос ударил запах горелого дерева, и грехвост увидел, что царь и боярин проваливаются в широкую дыру, образовавшуюся прямо под ними. Шлёп! И они уже на земле, копошатся и голосят под мостом где-то рядом с лутохой. А теперь твоя очередь. Ерогнева решительно направилась к Грихвосту. Остатки мороки мигом вылетели из головы, особенно когда он увидел, как новая стрела ложится на тетиву. Вот так голтелая девка. Это она только на вид хлипкая, как тростинка, а попробуй с ней сладить, когда у неё и колдовской меч, и лук, что пускает огонь, и змеиный глаз, отнимающий волю. И владеет она ими умело, видать, долго училась. «Покорись, волк, иначе прожгу дыру у тебя во лбу!» «А ведь и в самом деле прожжет!» «Куда тут деваться-то? На помосте все, как на ладони!» «Не надо! Помилуй!» Изобразил панику Горехвост, по-шутовски дергаясь и размахивая руками. «Кончай с ним! Не жалей!» Гневно вскрикнул Всеволод. Вурдалак развернулся и бросился вокруг столбов. «Горюня, держись!» прохлепел курдюм, что ползал до сих пор на четвереньках у самого края помоста. Думаешь, можно сбежать от меня? Не надейся, обнажила меч дева и пустилась в догонку. Охотницу обуяла азарт погони. Она ощутила, что вот-вот схватит добычу. Деревянные доски настила гулко дрожали под её шагами. Не оборачиваясь, грехвост слышал, насколько она приблизилась и всё увеличивал шаг, чтобы увлечь её за собой. До раскорячившегося курдюма оставалось всего ничего. Не убивай меня, я хороший, тонким голосом пискнул грехвост и резко прибавил скорость. Ерогневарванулась за ним. Курдюм вытрящил глаза, глядя, как мимо него суматошно несётся Вурдалак, изображающий полную потерю воли. Дева в развивающемся корзне промчалась след в след. Меч в её руке пытался достать беглеца, но ужалил лишь воздух у него за плечами. "Падаю!" завопил Грихвост, подбежав к краю помоста. До земли оставалось всего 3 локтя. Эта высота была Ерогневе по шею, а к оканче Грихвосту Всего лишь по грудь. Вурдалак сделал вид, что готовится спрыгнуть и подскочил ввысь. Дева резко припрыгнула за ним, чтобы поймать на лету. Однако вместо того, чтобы слететь с дощатого настила, грехвост аккуратно приземлился на его краюшек и вытянулся как бревно. Ерогнева в прыжке подогнула коленки, чтобы не споткнуться об эту преграду, но было уже поздно. До Курдюма дошло наконец, зачем дружок привёл погоню прямо к нему. Он резко выпрямился и пухлыми ручонками подтолкнул деву в спину. Грехвост вытянул руки и нарочно подцепил летящую охотницу за сапоги. Та споткнулась, кувыркнулась головой вниз и на полном скаку свалилась на землю, подняв тучи пыли. Курдюм мигом схёнул за ней, схватил выпавший при падении меч, отнял лук с остатками стрел и сорвал с девы пояс, на котором болтались пустые ножны. Подняв в руке душебор, он победоносно воскликнул: "О, меня волховский меч! Будет теперь мне удача!" Грихвост перевесился через край и спросил: "Не убились?" Ерогнева подняла голову, пыль покрыла её золотистые косы, багряное корзно прямелось, Курдюм схватил её за шиврот и потянул за собой, приговаривая: Пошли ко со мной, детка. Ты у меня получишь сполна. Куда ты её поволок? Отдай мне девку, рявкнул Курдюм. Я придумаю, как с ней разобраться. Ирогнева пришла в себя и потянулась к луку. Мельник взвизгнул, ударил её по руке и заорал Грихвосту: "Ты же видишь, ей нельзя верить, нужно её прикончить!" Он схватил лук и с такой силой переломил его о колено, что тот хрустнул. Однако Курдюму этого было мало. Он набросился на обломки и принялся кромсать их мечом, пока эти тетива и стрелы не превратились в ошмётки. За луком последовали и оберег, сорванный с корзна. Остро наточенный душебор раздробил жёлтый камень и расколол чёрный зрачок. Вот тебе злая сила, получи! Что, не нравится? Не мог угомониться курдюм, превращая остатки змеиного глаза в мелкое крошево. Только убедившись, что от колдовского оружия ничего не осталось, он вытер с лба пот и с облегчением проговорил: "Хвала небесам, теперь эти гадости нам не страшны. А меч я себе оставлю, не возражаешь?" Но грехводство в этот миг было не до него. Спрыгнув, он схватил побеждённую деву за плечи и принялся яростно трясти, брызжа слюной ей в лицо. Кто тебя подослал? Да и что он велел? Убить меня? Выдать Маре? Говори! Ирогнева безвольно содрогалась в его руках, даже не пытаясь обороняться. Из ее голубых глаз покатились слезы. Делай со мной все, что хочешь, волчище. Только не трогай моего отца с матерью. С какой стати я стану их трогать? Опешил грехвост. Да и положим, мог бы со мной обойтись и помягче. О твоей матери я и вовсе не знаю. Отпусти князь из княгини. И сына их святополка Слабо прошептала девушка Ее тонкая косичка щекотала ладонь грехвоста Осеннее солнце выглянуло из-за тучи И заиграло блестками на слезах Покатившихся по щекам крупными градинами Ветер пытался утащить корзно Валяющееся на земле Но ее не пускал курдюм Топчущий знатную одежду С остервенением жерного Перемалывающего зерно А они тут при чем? Грехвост заглянул в голубые глаза, в которых ярость атаки сменилась стеснением и болью. "Какое тебе до них дело?" Курдюм с удовольствием вытер ноги о золотистого сокола, сжавшего в когтях дубовую ветвь. Корзино как корзно, такой же как у князя, только старое и маленькое, будто детское. Глаза голубые, пронзительные, как у княгини. Щеки розовые, чуть припухлые, как у княжича. Гриховст поднял голову над помостом и крикнул все володу, трущимся спиной о столб. "Ра какую такую дочь ты спрашивал, удедославо, когда приходил к нему перед убийством? У светополка была сестра-близняшка, не хотя это звался князь. Когда ты заключил со мной договор, то потребовал отдать в заложники сына, но боярская дума не согласилась отпустить наследника". Пришлось пожертвовать дочерью. Мои люди многим пожертвовали ради меня, они бы не поняли, если бы я ничего не отдал взамен. И как звали твою дочь? спросил грехвост. Он уже догадался, каким будет ответ. Ярогнева, замуже ответила очнувшаяся Вера Уславо. Лесная охотница разрыдалась и вскарабкалась на помост. Яська! радостно выкрикнул Светопол. А я её первым узнал ещё во время боя на капище. Только сказать никому не решился, боялся, что меня засмеют. Ярогнева бросилась ему на плечи, хотя он не смог обнять её в ответ. Доченька, неужели это ты? Как выросла! Не могла поверить глазам Верхуслава. Дева обняла мать и повисла на шею Всеволода. Вы тут что? Надо мной издеваетесь? Озверил Грыховост. Разжалобить меня всдумывали. Вся семеййка сплошные предатели. Хорошо, что все здесь собрались. Сейчас вас разом под корень и вырву. Покроши их, Горюня, поддержал Курдюм. Только девку оставь, а то мало ли что Ды подумает. По времени. Видослав вместе со Звягой выбрался из-под помоста, но приближаться не торопился. Что ещё? «Меня тут быть не должно. Выжди, пока я удалюсь, и делай, что хочешь». «Ступай, Ведослав Рославич! Ты мне знатно помог, а за дело не беспокойся. Вурдалачий суд будет скорым!» Боярин поспешил к дальнему углу два раза, которым скрывалась дыра в тыне. Псарь задержался на миг, чтобы подобрать драгоценный венец упавшей со лба лесной девы и поторопился прочь, пока находку не отняли. «Подлый изменник!» Закричал ему вслед Всеволод «Я, как увидел тебя, сразу понял, чей это заговор» «Поздно вопить, Всеволод Ростиславич» Ухмыльнулся видоша, едва обернувшись «Прежде был ты великим князем, а теперь от тебя только и осталось, что корзно с порхающей пташкой» «Нет, постой!» Взревел Всеволод «Если ты напустил на меня эту дикую тварь, то останься и сам посмотри, как он задерет меня вместе с наследником княжества» скава стала и невинной девой, которую я принёс в жертву, лишь бы нечистая сила моих подданных не донимала. Нечего тут смотреть, буркнул Видоша. Меня не должны видеть на месте убийства. Эй, ты, волк, зарал Всеволод. Дай меч. Дай, что хочешь, хоть палку, только развежи и позволь лично сразиться с изменником. Мне нет дела до ваших господских распрей, рявкнул Грихвос так, что Курдюм испугался и отскочил. Собачьтесь между собой сколько душе угодно, но сначала ты, князь, мне признаешься, что убил деда, а чтобы язык тебе развязать, я сделаю с тобой то же, что ты собирался с юродивым сделать. Эй, Курдюм, разводи костерок под котлом. Кипятить масло. Посмотрим, вкусны ли из князя щи. Мельник с готовностью полез под столбы, чтобы собрать дрова, раскиданные лутохой. Ты девушку сваришь? хмуро спросил князь. Нет, сказал Гриховец, взбираясь на помост. Она беззащитная жертва в твоих играх с ДМ. Без лука и змеиного глаза она мне не опасна, я её отпускаю. Мельника торопело высунулся из-под помоста. Ступай, бросил Вурдалак и рогневи. Скажи, девы, что я зла на него не держу, хоть он и предал меня, и на лесных братьев обиды у меня нет. Все мы делаем, что должны. Я должен вас дать по заслугам за деда. А там будь что будет, запомнило? Уходи. Нет, сверкнуло глазами дева. Я только что нашла отца с матерью, а ты хочешь отнять их? Она сделала грехвостный решительный шаг. Слёзы на её щеках высохли. Тонкие брови упрямо сошлись на переносице. Курдюм метнулся к ней, подхватил под локоток и зашептал на ушко. «Ты лучше уйди, девонька! Не зли, волка! Пойдем, я тебя провожу!» Но охотница с гневом оттолкнула мельника и приблизилась к грехвосту настолько, что тот ощутил ее дыхание. «Ты затеял не суд, а расправу», — сказала она, поднявшись на цыпочки. «Это суд», — хмуро возразил он. «Я казню за вину». Но судил у ответчика должна быть защита. Кто его защищает? Хочешь ты защищай, осклабился Вурдалак. Тогда слушай. Схватила его дева двумя руками, как будто боясь, что он сбежит. Был у моего батюшки закадычный дружок, буревой, из славянского племени вагров. 20 лет верой и правдой служил ведь отчем, кровь за них проливал, славился как воевода. Не было у отца более близкого друга, сподвижника. Только с возрастом люди меняются Поменялся и Буревой Начал томиться по собственной власти Должность служивого воевода перестала его прельчать Изменил он отцу Подговорил злых бояр и устроил переворот Батюшку выгнал, а себя провозгласил царем «Отродясь, не бывало царей в Витячах» Не удержался от восклицания Всеволод «Народ бы его прогнал», продолжил Ярогнева «Но поддержали измену бояре» такие, как твой приятель Видоша. Лиловая ферия с Видослава Рославича уже скрылась была за деревянными клетями, однако едва послышалось его имя, как он вновь появился и с перекошенным от волнения лицом зашагал обратно, взметая длинными рукавами дворовую пыль. Звяга, прячущий за полой кожухой золочёный венец, трусил за ним как преданный пёс. Видоша боярин мелкий и худородный, с презрением поддержал дочку Верхуслава. Я его с малых лет помню. Всё хотел выслужиться, до да знатнейшие слуги его наперёд себя не пускали. И вот подвернулся случай. Злые дни советовали Буревое от моего мужа избавиться, да только он не решался. Уж больно народ своего князя любил, а Видоша спит и видит, как выслужить должность думного главы. Вот и насоветовал господину сослать князя с глаз подальше, на край света. Мало ли что там случится Сгинет князь и концы в воду Никто ничего не видел И тут ты, зверь, ему подвернулся Чем тебе не угодил мой отец? Заглянула в лицо Ира гнева Он приказал перерезать мою семью Мои собственный отец с матерью Тихомир и Брусница погибли от княжеских слуг Это случилось еще до того, как я родилась? Да Мой отец не мог этого приказать Тогда княжил не он, а его старший брат Изяслав Какая мне разница, что один князёк, что другой? Одна шат и о братия. Ошибаешься. «Возразил Иерогнева. «Все знают, что Всеволод Ростиславич не ладил со своим старшим братом. Тот выгнал его из княжества, заставил бежать на далекий остров, что за Варяжским морем. Там мой батюшка и взрослел, пока его старший брат княжил и распоряжался. Только когда изя славы не стало, отец мой вернулся и сел на престол». «Значит, он решил продолжить дело, начато его братом. Как только он появился в гремячем доле, так сразу моего деда и кончили». «И это неправда», — разгорячилась княжна. «И это не правда», — разгорячилась княжна. У моего батюшки со старшим братом не было никаких дел. Они вообще не родные, только единокровные. Оттого и Зислав и боялся наследника от последнего брака своего отца. Не хотел власть делить. Жаль теперь вспоминать, но братья были не единомышленниками, а врагами. Откуда мне знать? Может, твой отец просто хотел завладеть Дедославлем? Мои предки правили в этом Волховском городе. Дедославль давно лежит в руинах, неважно на это. Мой батюшка сам ничем не правил, ты разве не знал? Чего не знал? Он тут в ссылке. За ним надзирает Видоша. Грихвостр растерянно оглянулся на боярина, который подбежал, запыхавшись, и теперь не находил слов, чтобы обрушиться сот подью на речь Ярогневы. Ты думал, Видоша слуга? На села на грехвоста охотница. Какой ты наивный, боярин тюремщик. Он смотрит за всеми с вершины сторожевой башни, оставил отца без копейки, боялся, что батюшка наểmёт войска и двинется на столицу, чтоб потвоевать свой престол. Откуда ты всё это знаешь? ошеломлённо спросил грехвост. Ветры дикого леса напели, улыбнулась охотница. Раболепствовать и безить нашего его да умеет, это ему не занимать, а сам отобрал у князя оружие, заставил ходить с деревянным мечом, как мальчишку. Даже наконечник для копья не «Кто стерпит такое оскорбление?» «Это правда, Ведослав Рославич?» Обратился к бояре на Горихвост «Правда, сложнее, чем ты можешь представить?» Отрывисто бросил тот «Не верь ей, девка хочет тебя охмурить» «Вот и я тоже думаю!» Потянул Горихвост и Курдюм «Погляди на нее, она ж тебя обольщает и без всякого змеиного глаза» «Погоди, сам во всем разберусь» Охладил его вурдалак У батюшки не было причин убивать Деда Славу, и Рогнева вела речь так, будто во всём мире остались они вдвоём. Он под строгим надзором. Выйти из господского двора незамеченным невозможно. С башен храма видны, как на ладони. Вот Видошь увидел, что я пришла. Тут же явился, посматривает день и ночь, что ты шагу не ступишь, чтоб он не углядел. Как мне не верить боярину? Не сдавался грехвост. Он единственный из начальных людей, кто помог мне. Что ж теперь? Отплатить ему чёрной неблагодарностью? Ярогнева взяла его за руку и заглянула в глаза. Глупый Видоша запутал тебя и наврал. Ему главное убить князя, чтобы выслужиться перед Буревоем. Сделать это своей рукой он не может Народ не простит, тут же поднимется Горой станет за князя, а тут Ему будто подарок на именины Прибегает курдюм и лопочет, что вурдалак Ищет виновного в гибели деда Представь радость боярина Натравить тебя на противника Князя нет, а его руки чисты Кто виновен? Нечистая сила Весь народный гнев падет На лесного царя, мужики Мстят дикому лесу, вырубают под корень Выжигают до пустоши Видошины В ведошиной вотчине новые пашни и Паст беща одна прибыль, но самое главное, буревой за такую услугу даст ему вожделенное место боярской головы, что сидит в думе и всеми повелевает. Вот о чём твой боярин мечтает. Ты всего лишь наёмный убийца, к тому же бесплатный и добровольный. Никакой я не убийца, оттолкнул Гриховст её руку. Разве? А кого ты хотел убить вместе с женой, сыном и слугами? Хватит слушать эту бесовскую ложь, вышел из себя Видослав. Неужели ты веришь, Гарюня, что я мог так поступить с тобой? Погоди, Видослав Рославич. У нас суд, а на суде род затыкать в защите не принято, остановил его Гарехвост. Правильно ли я тебя понял, княжна? Твой отец, Всеволод Ростиславич, моих родителей не убивал и слуг к ним подослать не мог. Здесь он в ссылке, ничем не правил и никакой причины для расправы с Дедославом у него не нашлось. Ерогнева согласно кивала. Но зачем он Лутоху собрался казнить? Ведь так просто свалить на юродивого вину. У него-то защитников не нашлось? Тут моя вина, раздался глухой голос из котла с маслом. Деревянная крышка приподнялась, в щель просунулся нос нежаты, с косматой бороды потекли масляные струйки. «Ну, ошибся я! С кем не бывает! Все улики сходились на нищим! Князь его засудил!» — возразил Грехвост. «Я ему так доложил!» Кметь попытался откинуть крышку и встать, но это ему не удалось. «Господа ведь такие! Как доложишь им дело, так они и рассудят! Если хочешь наказать, меня накажи! Я свое уже отвоевал!» «Ах, как ловко княжья челядь зубы тебе заговаривает!» Видоша подбежал к крышке котла и так припечатал ее кулаком, что нежатина голова мигом скрылась из вида. «Не слушай их! Вспомни, ты, дикий зверь! Не щади никого, отомсти за обиду! Посмотри на них! Это овцы, а ты волк в овчарне! Настоящий волк не уйдет, пока всех овец не перережет!» Ярогнева толкнула боярина и погладила грехвоста. «Никого не слушай! Ты не волк! Ты такой же человек, как и все!» Слушай только свой разум, он подскажет тебе верный выход. Разве эти глаза могут врать? Дева заглядывала ему в лицо с такой искренностью, что грех воз не устоял. Я не знаю, кто прав, растерянно произнёс он. Горюня, не поддавайся колдовским чарам, предупредил Курдюм. Видослав Рославич знатный боярин А эта девка явилась из лесу Где тебя осудили и приговорили У нее одна цель Заманить тебя в ловушку и скормить Мария Поверишь ей пропадешь Если решишь убить батюшку с матушкой То убей меня первой Ирогнева охватила грудь Грехвоста руками И прижалась к нему Ее плечи подрагивали Концы косичек взметались Тонкие уши раскраснелись Что скажешь, князь? Обратился Грехвост к Всеволоду Может, я и судил, полагаясь на слуг, произнёс Всеволод. Может, верил на слово там, где нужны доказательства? Но твоего деда я не трогал и слугам своим не приказывал. А к погибели твоих отца с матерью я и вовсе не мог приложить руку. В ту пору я жил за морем и сам подвергался опасности. Кто ж виновен тогда? А спроси у дружка своего. У Видоши. Вот расправился бы ты со мной, убил бы мою жену, сына с дочерью, после слуг, а что дальше? Гулять, как ни в чём не бывало? Думаешь, у Видоши не было на твой счёт задней мысли? Убийство князя преступление, о котором всей земле станет известно, а ему нужно в сторонке остаться, следы за собой замести. Вот и спроси. Зачем звяга тебя караулю? Зачем сидел с длинным ножом за забором и ждал, пока ты всех порешишь? Кливета! взвизгнул Видош, отступая подальше. Горислав Тихомирович, не слушай наветов. От чего ж не слушать? напирал Всеволод. Мы славяне, славяне те, кто слышит друг друга, те, кто слово услышанное разумеет. Если ты, Горислав Волкий, вправду такой же славянин, как и все мы, то моё слово дойдёт до тебя. Ой-ей! Курдюм слез с моста и отбежал подальше, очевидно, почуяв, что пахнет дракой. Душебор он прижал к животу, не желая с ним расставаться. В самом деле, псар! Глаза грехвоста начали наливаться яростью. Почему ты сидел за забором и не показывался на глаза? Чего ты ждал? Совсем сбрендил, всплеснул руками Видоша. Зряга, быстро уходим. Сегодня не наш день. Псаря шерился на грехвост, но дерзить не решился, а затрусил за господином. Однако ирогнева не дала боярину уйти далеко. Она прыгнула на него сзади, как рысь, вцепилась в лиловую ферию и завязала. Куда? Вздумал сбежать? Нет, сначала ответишь за заговор. Вот ещё. Видоша попытался оторвать её от себя. Не было заговора, выдумки это. Что значит выдумки? Вурдалака на князя не ты натравил? А тебе какое дело? Разъярился Видоша. Кто ты вообще такая? Приблуда из дикого леса без рода, без племени. Не смей говорить так с моей дочерью. Взъелся Всеволод. Она моя кровь и твоя госпожа. Не забывай своего места, льстивый служка. Ещё одна госпожа на мою шею. Оттолкнул её гневу Видоши. «Больно много вас. Хорошо, что теперь в Ятичах один царя не куча князьков». «Врешь, смерть!» — окончательно вышел из себя Всеволод. «Никаких царей в Ятичах быть не может! Преклонись перед княжной!» Но Видоша уже вышел из-под контроля. Он распахнул полуферези и открыл ножны, в которых пряталась сабля. Раз Вурдалак не закончил дела, так я сам вас в расход пущу, прошипел он и надвинулся на Ерогневу. Грихвост испугался. Впервые с того часа, как он явился в деревню, чтобы посмотреть на убитого деда, он испытывал страх, от которого внутренности перевернулись и выстрелили в голову струёй жгучей крови. Только страх этот был не за себя, Ерогнева. Её голубые глаза Ее тонкая фигурка Две косички, взметнувшиеся от борьбы и лицо, искаженное страстью И от того еще более милое «На половинке тебя разметаю!» Взревел Видослав, занося над ней саблю «Что? Как ты смеешь? Не вздумай ее даже тронуть!» Грехвост не успел высказать этих слов Он просто бросился на боярина Схватил его за руку и начал вырывать саблю Обворожила его чёртова девка. Всплеснул руками курдюм, прижавшийся к запертым воротам, за которыми слышались гомон толпы. Грехвост почти завладел сабли, как вдруг мощный удар сзади сбил его с ног и повалил носом в траву. Звяга. Такого опасного врага нельзя оставлять за спиной. Псар вывернул ему руки назад и скрутил цепью. Грехвост почувствовал, как захрустели суставы в плечах. Холодные звенья обмотали запястья так, что не пошевелиться, а звяга уже перекинул цепь ему через шею, натянул сзади и начал душить, приговаривая: "Пёс всегда травит волка. Так и я тебя затравлю". «А ну прочь!» Ярогнева столкнула его с Горехвоста, но ее тут же схватил Ведослав, выкрикнув «Раз ты княжна, но тебе же хуже!» «Мой господин будет мне благодарен, если я всю княжескую семью под самый корень подрежу!» Горехвост перевернулся на спину, но встать не успел. Звяга поставил ему колено на грудь и придавил к земле. Ловко выудив нож за сапожник из-за голенища, он поднес лезвие к горлу поверженного и... И злобно сказал Как я ждал этого часа Барин велел потерпеть Не кончать тебя раньше, чем ты загрызешь Князя с семейкой Говорил я ему, что надежда на тебя плохая Что ты ни на что не годишься И в нужный миг подведешь Только он в тебя верил Думал, что ты сделаешь, как он замыслил Вот и вышла, по-моему Я б тебя сам прирежу, но сначала Располосую волчью шкуру Где она, признавайся? На-ка выкуси! Ни с того ни с сего разошелся Курдюм Мы звериную длаку припрятали, а где ни за что не скажу. Звегом метнул в него острый взгляд, но оставить лежачего грехвоста не решился. А Курдю между тем вытащил из скоб длинный засов, на который запирались ворота, и широко распахнул створки, крича: "Заходи, народ, бей изменников! Князю нужна ваша помощь!" Гриховост краем глазу увидел, что за воротами собралась целая толпа возбуждённых селян. Предводительствовал ей Воропай, вооружённый дубиной. Головач суетился вокруг и истошно вопил «Парадеем за князя! Вызвали мы с беды!» Валуй первым ворвался во двор, потрясая своим молотом. За ним ринулись жихарь с пятюней. Головач и шумило, и даже Щеробор с костылем заковылял за всеми, пусть и самым последним. Видослав выпустил Ярогневу, которая отчаянно вырывалась и пыталась его укусить. Звяга занёс нож над грехвостом, но охотница так пихнула его тоненьким сапожком, что выбило нож из руки. Закряхтев от досады, звяг го вскочил и бросился догонять своего господина, уже улепётывающего со всех ног в дальний угол двора, к дыре, что таилась за клетями. Держи изменников! Потрясает дубиной взвопил воропай. Толпа ринулась за бояриным обصارём, иогнева распутала цепь на руках грехвост, заглянула в лицо и спросила: "Ты цел?" Грехвост хотел ответить каким-нибудь храбрым лихим словцом, но не нашёлся и только глупо осклабился. А девушка уже бросила его и понеслась на помост, где до сих пор изнывали все волод, верху слава и светополк, привязанные к столбам. "Кто ты пришёл, кстати, за сапожник звяги?" Он оказался наточен, как бритва, и вмиг перерезал узлы с таким старанием, наверченные курдюмом. Князь прижал Ярогневу к груди и спросил, «Невжели это и вправду ты, дочь моя?» «Это я, батюшка», — тихо ответила дева. Верхуслава налетела на нее, как голубица, обняла и отчаянно разрыдалась. «А я Яську первым узнал!» — похвастался святополк. «Только к глазам не поверил!» Лотоха вылез наконец из-под помоста. Его рожа до того извозилась в зале, что он стал похож на чёрта больше, чем курдюм с грехвостом. Первым делом он откинул с котла деревянную крышку и выволок безвольно обмякшие тушки нижатых коняем, которые наглотались масла до того, что не могли проронить ни слова. Что, живы ещё мухоморы? Неприязненно глянул в их сторону грехвост. "Эй, те тоже живы!" заверил юродивый. "Таких ни одна лихоман не примет." Запыхавшийся Воропай подбежал к клубку, в который сплелись обнявшиеся все Вотерхуславы и Рогневы, Светополк, покрутился за их спинами, улочил момент и доложил. "Не сердись, все было, Тростиславич. Улезнул переветник и псарь вместе с ним. Больно ловкими оказались. Пусть их пьяный бес потряшит", отмахнулся князь. Семейное торжество попытался разделить даже ворон. Он сел на плечо Ярогневину, и вот так прижали, что едва не помяли крыло. Как же так? Курдюм встал посреди двора и гордо вздел весь сверкающий душебор. Мы упустили злодея. Не бывать тому. Сейчас же пойдём и возьмём башню приступом. Верно? Все вместе пойдём. Подхватил головач возвращающийся отыны от с безудержным деревенским воинством. Погодите, мне надо отправиться разлепил губы нежата, с которого масло стекло ручьём. Горехвост посмотрел на его нелепо раскоряченную фигуру, напоминающую водяного, вынырнувшего со дна, и так дико расхохотался, что испуганный ворон взметнулся на крышу терема. Хох это казался заразительным. Первым не выдержал Воропай и тоже захихикал, сдерживаясь и деликатно прикрываясь ладошкой. За ним же грянула не стесняясь вся деревенщина и даже князь не удержался от смешка, хоть и боялся обидеть верного слугу. Грехвост отвёл Ярогневу в сторонку, заглянул в её голубые глаза, принявшие чистый, невинный вид, и сказал: "Так вот ты какая, лесная охотница". Блад царевны стала книжной, Твой новый титул на ступеньку пониже. Не жаль терять. Глупый ты. Ничего я не потеряла. Я свою семью нашла. А что скажет Дэй? Он поймёт. Он с самого начала знал, что придётся мне отпустить.